Цифрами СЛ, Сложив эти цифры, мы получаем 21, что соответствует возрасту совершеннолетия, не так ли? Именно в 1776 году 13 штатов провозгласили независимость. Число 13 – это число трансформации и реинкарнации. На Тайной Вечере присутствовали 12 апостолов и Иисус, которому вскоре предстояло умереть и воскреснуть. У нас 12 знаков Зодиака и Солнца. Отцы-основатели с большим вниманием относились к числу 13, ибо оно имеет отношение к воскрешению и реинкарнации. И как могли, обыграли его на банкноте. Моерс. Да, но ведь было 13 штатов. Кэмпбелл. Верно. Но разве это не символично? Это не простое совпадение. Сами по себе 13 штатов уже символ. Мойерс. Это объясняет и другую надпись, а именно «Новус ордо секлорум» – «Новый порядок веков». Это новый порядок мира, а надпись наверху «Ануит коептис означает «Он благословляет наше начинания. Мойерс «Он» – «Он» – «Глаз» – «То, что представляет глаз». Аргумент. На латыни это может быть и «Оно», и «Он», и «Она». Но божественная сила благословляет наши деяния Этот новый мир был создан по образу и подобию деяний Бога Что и привело к осуществлению самого замысла Заглянув за пирамиду, вы увидите пустыню А перед пирамидой цветущие растения Пустыня – это бесконечные войны, которые происходят в Европе Мы не участвуем в этой неразберихе И создали государство во имя здравого смысла А не во имя силы И впереди нас ждет расцвет новой жизни Таков смысл этой части пирамиды А теперь посмотрите на реверс однодолларовой купюры Вы видите орла, птицу Зепса Орел это посланец Бога, инкарнация Божественного Это белоголовый орлан, национальный символ США Американский двойник орла Зепса В одной лапе он держит 13 стрел, символизирующих войну. В другой лапе зажата оливковая ветви с 13 листочками, символизирующие стремление к миру. Голова орла повернута в сторону оливковой ветви. Таким образом, идеалисты, основавшие наше государства, заявили о своем предпочтении мира, о стремлении к дипломатическим отношениям и тому подобному. Но слава богу, что в другой его лапе зажаты стрелы. Это на тот случай, если дипломатия не сработает. Что же символизирует этот орел? Он символизирует то, что написано над его головой. Плурибус unum, что значит «из многих единое». Однажды я читал лекцию об индусской мифологии, социологии и политике в Вашингтонском институте международных отношений. В одной из индусских книг о политике сказано, что правитель должен держать в одной руке орудие войны, Большую палку, а в другой – песню, призывающую к миру и совместным действиям Когда я встал в такую позу, все присутствовавшие в аудитории рассмеялись Я ничего не понял Тогда они стали показывать пальцами Оглянувшись, я увидел над своей головой изображение орла точно в такой же позе Но я увидел не только самого орла, но и девять перьев в его хвосте Цифра 9 обладает божественной силой Когда трубит ангел Господень, он трубит 9 раз. Над головой орла расположены 13 звезд, образующих шестиконечную звезду Давида. Мойерс, звезда Давида еще называется печатью Соломона. Кэмпбелл, да. А вы знаете, почему она так называется? Нет. Звезда Давида была на легендарном персте печатки царя Соломона, который давал ему власть над джинами и возможность разговаривать с животными. Помните сказки Тысячи и одной ночи»? Герои открыли Кушин, и из него появился Джин. Я увидел и здесь печать Соломона, образованную 13 звездами. И еще я увидел, что каждый треугольник – это Тетрактис Пифагора. Мойерс, Тетрактис Пифагора, Кэмпбелл. Эти треугольники образованы 10 точками. Одна точка в середине и по 4 точки с каждой стороны – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это основной символ пифагорейской философии, который свойственно предстрастий к ряду взаимосвязанных мифологических, космологических, психологических и социологических толкований, одним из которых является высшая точка, символизирующая креативный центр, откуда пришли Вселенная и все остальное. Мойрс. То есть это энергетический центр? Кэмпбелл Да. Начальный звук. Христианин назовет это словом Создателя, из которых родился весь мир. Большой взрыв, извержение божественной энергии и ее распространение во времени. Как только эта божественная энергия начинает распространяться во времени, из одного образуются две противоположности, одна становится другой. Эти две противоположности могут взаимодействовать с тремя разными способами. Первая доминирует над второй, вторая доминирует над первой, и, наконец, они приходят к сбалансированному согласию. В результате следствием этих способов взаимодействия становится все, что находится внутри четырех четвертей пространства. В выдающемся философском трактате «Дао де Цзин» говорится, что из «дао» из божественного образуется одно, из одного образуется два, из двух образуется три, а из трех образуется все». Когда я осознал, что на большой печати Соединенных Штатов есть два этих символических треугольника, наложенных друг на друга, то внезапно понял, что 13 точек на банкноте символизируют 13 штатов. Более того, на банкноте есть также шесть вершин. Одна наверху, одна внизу и четыре, так сказать, по четырем сторонам. На мой взгляд, смысл этого заключается в следующем. Божественный голос слышен в любой точке пространства, что является величайшим постулатом демократии. Демократия исходит из того, что говорить и говорить правду может любой, где бы он ни находился, потому что его сознание не оторвано от истины. Единственное, что от него требуется, быть беспристрастным. Орел на 1долларовой купюре – это прекрасный образ того, как божественное проявляет себя в мире. Именно на этом и основаны Соединенные Штаты. Если ты намерен руководить должным образом правильно, ты должен руководить с вершины, которую ввенчает глаз в треугольнике. Когда я учился в школе, нам дали прощальное обращение Джорджа Вашингтона к нации и велели выделить его основные положения. Я помню это обращение наизусть. Вашингтон сказал, в результате нашей революции мы избавились от участия в хаосе, в котором погрязла Европа. Его последние слова были о том, что мы не участвуем ни в каких международных альянсах. Мы придерживались этого правила вплоть до Первой мировой войны. Потом мы аннулировали Декларацию независимости и примкнули к британскому завоеванию планеты. В результате сейчас мы находимся на одной стороне пирамиды. Сегодня мы политически исторически поддерживаем одну из воюющих сторон. Мы не представляем принцип, олицетворением которого является глаз над пирамидой. И все наши заботы связаны с экономикой и политикой, а не с голосом разума Мойерс Голос разума Что это? Философское содержание мифологических символов? Кэмпбелл Да, речь идет о важном переходе, состоявшемся около 500 года до новой эры Это время Будды, Пифагора, Конфуция и Лао-цзы, если он вообще существовал Это время пробуждения человеческого разума. Он больше не руководствуется ни грубой физической силой, ни расположением планет и не живет как растение. Человек руководствуется разумом. Моерс, как положено, Кэмпбелл, как положено человеку. Конечно, страсть разрушает разум. Главная страсть политиков – жадность. Вот что тащит нас на дно. Именно поэтому мы находимся внизу. А не на вершине пирамиды Мойерс Я понимаю, почему вы так трактуете Большую печать причина заключается в годах Вашего ученичества и, и в вашем глубоком проникновении В мифологическую символику Но разве эти люди Большинство из которых, как вы говорите Были идеистами, не удивились бы Такой мифологической подоплеки Их усилий, направленных на создание Новой страны Кэмпбелл, Почему они использовали Эти символы Мойерс. Разве большинство из них не масонские? Кэмпбелл. Это масонские символы, а смысл тетрактиса Пифагора известен уже много веков. Информацию об этом можно найти в библиотеке Томаса Джефферсона. В конце концов, отцы-основатели были образованными людьми. Эпоха просвещения была эпохой образованных джентльменов. В политике немного людей такого уровня. «Нашей нации очень повезло, что у этой группы джентльменов в то время были власть и возможность влиять на ход событий». Моерс. «Чем объяснить связь этих символов с масонством и тот факт, что многие отцы-основатели были масонами? Есть ли какая-нибудь связь между масонством и мифологией?» Кэмпбелл, «Да, я думаю, что есть». Известна научная попытка реконструкции инициации, которая привела бы к духовному просветлению. Отцы-основатели, которые были масонами, изучали египетские традиции и обычаи. В Египте пирамида символизирует первый холмик. Ежегодно после того, как разлившийся Нил возвращается в свои берега, первый обнаружившийся холмик земли символизирует возрождение мира. Именно таков смысл этой печати. Мойерс. Иногда меня сбивает с толку кажущиеся противоречия В самой середине вашей собственной системы верования С одной стороны, вы восхваляете людей Ставших вдохновителями и творцами эпохи разума А с другой, вы приветствуете Люка Скайокера из «Звездных войн» Сказавшего «Отключи компьютер и доверься своим чувствам» Как вам удается примирить науку, которая есть логика и разум с верой? есть религия. Кэмпбелл, «Нет, нет, разум и мышление разные вещи». Мойерс, «Разум и мышление разные вещи? Если я о чем-то думаю, я не продумываю это до конца?» Кэмпбелл, «Продумывание до конца – это один тип мышления. Но продумывание до конца не обязательно логично. Поиск возможности преодолеть стену – это не логическое заключение». Мышь, ударившись носом о стену, понимает, что, возможно, стену можно обойти, размышляя точно так же, как и мы. Но это не разум. Разум имеет отношение к нахождению основы всего сущего и фундаментальной структуры законов Вселенной. Мойерс Значит, когда эти люди говорили о том, что «Глаз Бога — это разум», они имели в виду, что основа нашего существования как общества, как культуры, как нации, проистекает из фундаментального характера Вселенной? Кэмпбелл. Именно об этом говорит первая пирамида. Это пирамида мира, а это пирамида нашего общества, и они одного и того же порядка. Это творение Бога, а это наше общество. Мойерс. «У нас есть мифология о животных, о засеянной семенами земле, о богине плодородия. У нас есть мифология о небесах, о небесном свете. Но сегодня мы ушли от животного мира, от природы и от засеянной земли, и звезды, если и интересуют нас, то исключительно в связи с полетами в космос. Как сегодня обстоят дела с мифологией о человеке?» Кембл, «У нас еще очень долго не будет ее». «Все слишком быстро меняется, и мифы не успевают сложиться». Мойерс, «Как же мы будем жить без мифов?» Кэмпбелл, «Человек должен найти в мифе тот аспект, который имеет непосредственное отношение к его собственной жизни». Как правило, у мифа четыре функции. Первая – мистическая, та самая, о которой я говорил. Осознание того чуда, каким является Вселенная, и ты сам. И чувство восторга перед этой тайной Миф открывает таинственный мир Мир осознания того, что в основе всего лежит тайна Без этого мифологии нет Если тайны есть во всем, что нас окружает Вселенная становится, как она и была, святым местом Вы всегда обращаетесь к божественной тайне Через обстоятельства своего реального мира Вторая функция мифа Космологическая, связанная с наукой Ее задача показать, что такое Вселенная, но показать так, чтобы снова проступила тайна. Сегодня мы склонны думать, что у ученых есть ответы на все вопросы. Но великие ученые говорят, нет, у нас нет ответов на все вопросы. Мы рассказываем вам, как это работает, но что это такое? Вы зажигаете спичку, что такое огонь? Вы можете ответить, что происходит процесс окисления, но это ни о чем не говорит мне. Третья функция мифа – социологическая, Поддержание и обоснование определенного общественного порядка. Именно этим мифы разных стран и народов сильно отличаются друг от друга. Есть мифология полигамии и есть мифология моногамии. И та, и другая хороши. Все зависит от того, где вы находитесь. Именно эта социологическая функция мифа и взяла вверх в нашем мире и вышла из моды. Мойрс Что вы имеете в виду? Кэмпбелл. Законы этики. Те законы жизни, которые должны быть в хорошем обществе. Все, что можно найти в текстах, датированных первым тысячелетием до нашей эры. Что носить, как вести себя друг с другом и так далее. И, наконец, четвертая функция мифа – педагогическая. Я считаю, что сегодня каждый должен пытаться установить с ней связь, ибо она может научить человека жить при любых обстоятельствах. Мойерс. Значит, старые мифы, которые передавались от одного поколения к другому, больше не функционируют, а новых мифов у нас еще нет? Кэмпбелл. Мифы, которые существуют на Земле в той мере, в какой они основаны на Библии, базируются на представлениях о Вселенной, относящихся к первому тысячелетию до новой эры. Они не соответствуют нашим представлениям ни о Вселенной, ни о достоинстве человека, И место не здесь. Сегодня нам необходимо восстановить связь с мудростью природы и заново осознать нашу связь с животным миром, с водой и океаном. Утверждать, что мир наполняет божественность, значит быть обвиненным в пантеизме. Но пантеизм – слово, вводящее в заблуждение. Идея пантеизма заключается в том, что Бог обитает в мире, а речь идет совершенно о другом. Речь идет о трансэнергии теологической идеей а не поддающейся определению непостижимой тайне которую считают силой являющейся источником всего живого и исущего на земле и поддерживающей эту жизнь мойэрс не кажется ли вам что современные американцы отказались от идеи древних о божественном происхождении природы потому что эта идея помешала бы нам подчинить ее себе «Разве можно рубить с деревьей и корчевать пни и менять русло рек, не убив при этом Бога?» Кэмпбелл. «Да, но это не просто характеристика современных американцев. Это библейское проклятие природы, унаследованное ими от их собственной религии и пришедшее преимущественно из Англии. Бог отделен от природы, и Бог порицает природу. В книге «Бытия» написано об этом «нам суждено стать хозяевами мира». Но если представить себе, что мы родились на этой земле, а не были заброшены сюда из космоса, становится понятно, что мы сами и есть эта земля, ее сознание. У земли есть глаза и голос. Мойерс. В последнее время ученые начинают открыто говорить о принципе геи. Древнегреческая богиня земли. Примечание редактора. Кэмпбелл. Жареный петух клюнул. Вся планета единый организм. Мойерс. Мать-Земля. появится ли благодаря этому новые мифы? Кэмпбелл. Возможно. Предсказать возникновение мифа ничуть не легче, чем то, что вам приснится сегодня. Мифы и сны рождаются из одного и того же. Они являются следствием неких достижений, которые затем находят выражение в символической форме. И единственный миф, о котором стоит думать в ближайшем будущем, это миф о планете, не о городе и не об этих людях, а о планете и о каждом живущем на ней человеке. Таким, на мой взгляд, должен быть будущий миф. Он будет посвящен тому же, чему были посвящены все мифы становлению индивида, от детства через возбужание и до самой смерти его взаимодействию с обществом и отношению этого общества к природе и космосу. Именно об этом рассказывали все мифы. Об этом же должен быть и тот миф, который, будем надеяться, появится. А пока у нас ничего нет. Мойерс, значит, вы считаете, что возможно появление нового мифа нашего времени? Кэмпбелл, это основа того, каким должен быть миф. Она уже есть. Здравый смысл, а не моя национальная принадлежность Здравый смысл, а не мои религиозные убеждения Здравый смысл, а не язык, на котором говорит моя община Вы согласны? И это будет философией для всей планеты, а не для какой-то группы людей Глядя на Землю с Луны, вы не видите ни народов, ни государств Это может стать символом для грядущей новой мифологии «Вот страна, которую мы будем прославлять, а это люди, с которыми мы ощущаем единство». Мойерс. «Никто не выразил эту этику так доходчиво, как вождь индейского племени Двамиш Сетл. Кембл. «Вождь Сиэтл был одним из последних защитников морального порядка палеолита». Примерно в 1852 году правительство Соединенных Штатов обратилось к индейцам с предложением купить у них принадлежащую племени землю, чтобы расселить на ней вновь прибывших иммигрантов. Вождь Сиэтл ответил на это предложение потрясающим письмом. В нем отражена суть всей нашей дискуссии. Президент из Вашингтона шлет нам послание, в котором говорится, что он хочет купить нашу землю. Но как можно купить или продать небо, землю? Эта идея нам кажется странной. Если нам не принадлежит свежесть воздуха, блеск воды, как можно купить их? Каждый кусочек этой земли священен для моих людей. Каждая иголочка сосны, каждый песчаный берег, каждый туман, опустившийся на темнеющий лес, каждая опушка, каждый куздечек в траве священный в памяти нашего народа. Соки, текущие в толще деревьев, мы знаем точно так же, как кровь, текущая в наших жилах. Мы — часть земли, а она — часть нас. Душистые цветы наши сестры, козуля, лошадь, великий орел, наши братья, вершины скалистых горщ, сочные луга, тепло, исходящее от тела пони и человека — все это члены одной семьи. Искрящаяся вода в наших реках — не просто вода, это кровь наших предков, Если мы продадим нашу землю, вы должны помнить, что она священна И должны научить своих детей тому, что она священна И тому, что каждый отблеск волны в наших реках рассказывает об истории народа Шурчание воды — это голос отца моего отца Реки — наши братья, они утоляют нашу жажду По рекам плывут наши каноэ, реки кормят наших детей Если мы продадим вам землю Вы должны научить своих детей тому, что реки наши братья, и вы должны поэтому отдать рекам всю доброту, которую вы отдаете братьям. Разнокожие всегда отступали перед белым человеком подобно туману, рассеивающемуся на верхушках гор в лучах восходящего солнца. Но останки наших отцов священны, Их могилы священны, священны и эти холмы, и деревья, и земля, на которой мы живем. Мы знаем, что белый человек не понимает нашего образа жизни. Один участок земли для него такой же, как другой. Он берет у земли все, что ему нужно, и уходит. Земля не брат для него, а враг. И когда он ее завоевывает, ему уже все равно, что с ней будет. Он захватывает землю для своих детей, и ему все равно, что с ней будет. Он забыл о могилах отцов, и ему безразличны права его детей. Он обращается с матерью землей, с братьями, с небом, как будто их можно купить, разорить, продать, как овцу или яркие бусы. С его аппетитом он проглотит землю и оставит за собой пустыню. Не знаю. Наш образ жизни отличается от вашего Вид ваших городов больно бьет по глазам Но, возможно, это из-за того, что краснокожий человек-дикарь и не понимает В ваших городах не найти тихого места Нигде нельзя услышать шелест весенних листьев или увидеть полет кузнечика Но, вероятно, это из-за того, что я дикарь и не понимаю Шум ваших городов закладывает мне уши А какой смысл в жизни, если человек не слышит шалобную песню «Выпи» или «Кваканье лягушек» на закате дня? Я краснокожий и не понимаю этого. Идеицы предпочитают ласковый ветер, приходящий с озера, и сапах самого ветра, очищенного послеполуденным дождем и напоенного ароматом сосен. Воздух. Богатство для краснокожего человека, потому как все существа дышат одним и тем же воздухом. Звери, звери деревья, звери, человек. Белый человек не замечает воздуха, которым дышит, Как лежащий на протяжении многих дней мертвец, он не чувствует своей вони. Но если мы продадим вам землю, вы должны помнить, Воздух драгоценен, в нем живет дух, поддерживающий все живое Ветер, который дал нашим працам первый вдох Получил их последний выдох И ветер также дает нашим детям дух жизни И если мы продадим вам землю, вы должны поддерживать ее святость Где даже белый человек может узнать, что такое ветер Напоенный ароматом полевых цветов «Поэтому мы рассмотрим ваше предложение о покупке земли. Если мы решим его принять, у меня есть одно условие. Белый человек должен обращаться с животными на этой земле, как со своими братьями. Я о и не понимаю другого образа жизни. Я видел тысячи гниющих бизонов в прериях, убитых белым человеком из проходящего поезда». Я, дикарь, и не понимаю, как дымящийся стальной конь может быть важнее, чем бизон, который дает нам жизнь. Что такое человек без животных? Если бы все животные умерли, люди умерли бы от великого одиночества духа. Потому как то, что случается с животными, случается и с людьми. Все вещи связаны друг с другом. «Вы должны научить своих детей, что земля под ногами – это прах их отцов. Чтобы они начали уважать землю, скажите детям, что она обогащена жизнью нашего рода. Научите ваших детей тому, чему мы учим своих, тому, что земля – наша родная мать. Что бы ни выпадало на долю матери, выпадает на долю ее сыновей». Если люди плюют на землю, они плюют на себя самих. Мы это знаем. Земля не принадлежит человеку. Человек принадлежит земле. Мы это знаем. Все вещи кровно связаны между собой, как члены одной семьи. Все, что выпадает на долю земли, выпадает на долю ее сыновей. Не человек сплел паутину жизни. Он в ней только ниточка. «Все, что он делает с паутиной, он делает самим собой. Но мы рассмотрим ваше предложение о переходе в резервацию, которую вы для нас предусмотрели. Мы будем жить раздельно от вас и в мире. И не имеет особого значения, где мы проведем остаток дней. Наши дети увидят унижение своих отцов». Наши воины окажутся посрамленными И после поражения будут проводить дни в безделье Отравляя себя сладкой едой и крепкими напитками Не имеет значения, где мы проведем остаток своих дней Этих дней осталось немного Еще несколько зим и не останется детей Из нашего великого племени, которая когда-то обитала на этой земле Или бродила по лесам Некому будет оплакивать могилы предков Когда-то таких же сильных, как вы Но зачем мне грустить по поводу ухода моего народа? Люди приходят и уходят, словно волны в море Даже белый человек, чей бог ходит и разговаривает как друг Не может избежать общей участи Мы можем, в конце концов, стать братьями Посмотрим Мы знаем одно, о чем белый человек однажды узнает тоже. Наш Бог – это и ваш Бог. Вы думаете, что поскольку Он ваш, вы можете хотеть получить нашу землю? Но это не так. Он – Бог людей и одинаково сострадает и белому, и краснокожему. Эта земля для Него драгоценна. Обижать землю все равно, что обижать ее Творца. Белые люди тоже уйдут, возможно, даже быстрее, чем другие племена. Но угодя, вы будете ярко гореть в лучах, которыми Бог вас осветил и по какой-то причине дал власть над этой землей и над краснокожими людьми. Эта судьба для нас загадка, потому что мы не понимаем, почему бизонов убивают, диких лошадей объезжают, заповедные места заполняются людьми, а чудесной холмы опутывают сети проводов. Где чаще леса? Ее нет Где орлы? Их нет А что значит попрощаться с быстрой лошадью и охотой? Это значит, что жизнь кончается и начинается выживание Мы рассмотрим ваше предложение о покупке земли Если мы согласимся, нам потребуется надежная резервация Там мы будем доживать остаток наших коротких дней так, как хотим Когда с этой земли уйдет последний краснокожий, его память превратится в небольшое облачко над прерией, эти берега и леса по-прежнему будут сохранять дух моего народа. Потому что они любят эту землю так, как новорожденные любят стук сердца своей матери. Поэтому, если мы продадим вам нашу землю, любите ее так, как любим ее мы. Берегите ее, как бережем мы. Храните память о земле, которую забираете. И со всей силой, со всем умом, со всем сердцем. Сохраните ее для ваших детей и любите ее. Как Бог любит нас всех. Мы знаем одно. Наш Бог – это и ваш Бог. Для Него эта земля драгоценна. Ему все равно, белый это человек или краснокожий. Мы можем стать братьями в конце концов. Глава 2. Внутреннее путешествие. Из мифов мы узнаем, что голос спасения звучит с однобесты. Настоящие изменения начинаются после того, когда будет пережить самый темный момент. Из тьмы рождается свет. Мойерс Однажды кто-то спросил меня, почему вас так тянет ко всем этим мифам? «Что вас привлекает в том, о чем говорит Джозеф Кэмпбелл?» И я ответил, «Эти мифы говорят со мной, раскрывая мне ту истину, которую я знаю, но которая находится глубоко внутри меня». «Почему это так? Почему мне кажется, что все эти истории рассказывают мне о том, что я уже знаю?» Происходит ли это знание из самого основания моего существа, из глубин бессознательного, которое я унаследовал от всех, кто жил до меня? Кэмпбелл. Именно так. У вас такое же тело с такими же органами и импульсами, что было и у кроманьонца 30 тысяч лет назад. Неважно, живете вы в Нью-Йорке или в пещерах, вы проходите через одни и те же стадии развития, от младенчества до сексуальной зрелости, от детской зависимости ко взрослой ответственности, браку, увяданию, постепенной потери сил и, наконец, смерти. У вас тоже тело, тот же телесный опыт и те же реакции на определенные образы. Например, одно из часто встречающихся изображений показывает вражду орла и змея. Змей, ползающий по земле, и орел, воздевшийся в духовном полете. Разве они не символизируют конфликт, который все мы переживаем? И потом, когда эти двое сливаются, получается чудесный дракон Змей с крыльями Во всем мире люди распознают эти образы Читая мифы полинезийцев, иракезов или египетские мифы Я нахожу одни и те же образы И они говорят об одних и тех же проблемах Мойерс Они просто принимают разный облик в разное время. Кэмпбелл. Да. Как если бы одну и ту же пьесу играли бы в разных местах. И в каждом месте местные актеры надевали бы характерные для этой местности костюмы и разыгрывали бы все ту же старую пьесу. Мойерс. И эти мифические образы переходят из поколения в поколение почти бессознательно. Кэмпбелл. Это невероятно увлекательно, потому что они рассказывают о глубинной тайне, которая кроется в нас самих и во всем вокруг. Это мистерия, тайна одновременно устрашающая и очаровывающая, пугающая, потому что она переворачивает все наши привычные представления о жизни и в то же время совершенно завораживающая, потому что она связана с нашим собственным бытием. Когда начинаешь думать об этих вещах, о глубокой внутренней тайне, внутренней жизни, вечной жизни, найдется не так уж много образов, способных это передать. И тогда обращаешься к тем образам, которые уже присутствуют в какой-то другой системе мышления. Мойерс. В средневековье люди воспринимали этот мир так, будто бы он передавал им определенные послания, которые они в состоянии прочитать. Кэмпбелл. Разумеется. Мифы помогают прочесть эти сообщения. Они рассказывают о наиболее типичных возможностях и вероятных ситуациях. Мойерс, приведите пример. Например, одна из тем, которая звучит в мифах, говорит нам о том, что на дне бездны нас ожидает спасение. Настоящие изменения начинаются, когда будет пережить самый темный момент. Из тьмы рождается свет. Мойерс, как в редко в темное время глаз начинает видеть. Теодор Хюбдер Ретке. Американский поэт. Примечание переводчика. Как в стихотворении Ретке, в темное время глаз начинает видеть. Вы говорите, что мифы помогли вам все это понять. Кэмпбелл. Я живу с этими мифами. И они все время говорят мне об этом. Метафорически это можно представить как отождествление с Христом внутри себя. Христос В нас не умирает Христос в вас переживает смерть и воскресает Точно так же это можно представить через образ Шивы Я есть Шива Прекрасная мантра Которая повторяет во время медитации йоги в гималаях Мойорс И рай, к которому так стремятся многие люди Тоже находится внутри нас Кэмпбелл Рай и ад находятся внутри нас И все боги внутри нас Это великое понимание содержится в древнеиндийских Упанишадах, которые датируются IX веком до нашей эры Все боги, все небеса, все миры находятся внутри нас. Мифы, как увеличенные в несколько раз сны. А сны – это символические проявления наших внутренних энергий, которые конфликтуют друг с другом. Вот что такое миф. Миф — это символическое, метафорическое представление энергии разных органов нашего тела, которые находятся в конфликте друг с другом. Один орган хочет одного, другой — другого. Мозг также является одним из органов. раз. Поэтому, когда мы спим, мы ловим рыбу в огромном мифологическом океане. Кэмпбелл. Невероятно глубоком и бескрайним. У нас может быть масса комплексов или что-то подобное Но на самом деле, как говорит полинезийская поговорка Стоя на ките, мы ловим пескарей Мы стоим на ките Основа мироздания Это и наша основа И когда мы обращаем свой взгляд вовне То неизбежно сталкиваемся с многочисленными мелкими проблемами на каждом шагу Но если мы заглянем внутрь себя То увидим, что источник всех этих проблем на самом деле в нас Myers. Вы говорите о мифологии сновидений. Что представляет собой то время, когда мы спим? В английском языке слово Dream Time имеет также мифологическое значение, относящееся к религиозным верованиям и мифологии австралийских аборигенов и обозначает то время, когда Земля приобрела существующую форму и когда были установлены формы жизни и цикличности явлений природы, то есть время творения. Примечание переводчика. Мойерс, вы говорите о мифологии сновидений. Что представляет собой то время, когда мы спим? Кэмпбелл, в это время мы погружаемся в сон, в котором динамика нашей внутренней психической реальности отражается через призму внешних условий нашей жизни. Поясните. Например, вы беспокоитесь по поводу предстоящего экзамена. Тогда вам может присниться, что в чем-то вы потерпели неудачу, которая будет символическим образом связана со многими другими неудачами и провалами, случившимися в вашей жизни. Они все как будто бы сливаются в одну. Фрейд говорит, что «ни один сон не может быть истолкован до конца». Сон – это неисчерпаемый источник духовной информации о самом себе. Тот уровень цена, который имеет отношение к вопросам вроде «Сдам ли я экзамен?» или «Стоит ли мне жениться на этой девушке?» чисто личный. Но на другом уровне проблема сдачи экзамена – это не только сугубо личная проблема. Каждый должен пройти через какое-то испытание. Это архетипическая история. Таким образом, в каждом сне присутствует некое мифологическое содержание. Эти два уровня сведения, личный и коллективный, где единичная индивидуальная проблема оказывается лишь одним из проявлений какого-то из аспектов более общей проблемы. Встречаются во всех культурах. Например, каждый сталкивается с проблемой смерти. Тайна смерти волнует всех. Мойерс, что мы можем узнать из наших снов? Кэмпбелл, сны рассказывают нам о нас. Мойерс, как можно работать со сном? Кэмпбелл. «Все, что вам нужно сделать, это в первую очередь запомнить ваш сон и записать его. Затем возьмите один из эпизодов вашего сна, один или два образа, и подумайте, какие ассоциации приходят вам в голову в связи с ними. Запишите, что приходит на ум, и проделайте это упражнение несколько раз. Вы обнаружите, что в основе сна будет совокупность переживаний, которые имеют какое-то значение в вашей жизни и влияют на вас». Хотя вы этого и не знали. Вскоре вам приснится следующий сон, и ваша интерпретация получит дальнейшее развитие. Мойерс. Один человек однажды сказал мне. Он не помнит, чтобы ему что-то снилось до его ухода на пенсию. Внезапно, когда он перестал ходить на работу и концентрировать свою энергию, ему стало не на чем, он начал видеть сны. Не кажется ли вам, что в современном обществе недооценивают значение сновидений? Кембл. С тех пор, как была опубликована работа Фрейда «Толкование сновидений», важность сновидений не подвергалась сомнению. Но сновидения интерпретировались и до этого. У людей были суеверные представления о снах. Например, что-то произойдет, потому что во сне я видел, как это случилось. Мойерс. Чем миф отличается от сна? Кембл. Но сновидение — это персональное переживание того глубинного темного материала, который поддерживает наше осознанное существование. А миф — это общественность сновидение. Миф — это коллективное сновидение, а сновидение — это персонифицированный миф. Если ваш личный опыт, ваш сон совпадает с общественным, то вы пребываете в согласии с той группой, которой принадлежите. Если это не так... Впереди вас ждут приключения в темном лесу. Мойерс. Иными словами, если мои личные сновидения согласуются с общественной мифологией, моя жизнь в этом обществе, скорее всего, будет более благополучной. Но если мои сны не идут в ногу с коллективными, быть беде, если вы вынуждены жить в этой системе, вы будете невротиком. Мойерс. Но разве большинство... Провидцев, лидеров и героев Не находятся на границе невротического спектра Да, так и есть Как вы это объясняете? Они покинули пределы того общества Которое могло бы защитить их Они ушли в темный лес В мир огня, мир первородного обода Никто не объяснил нам суть этого опыта, Поэтому каждый должен постигнуть его самостоятельно Либо вы это принимаете, либо нет Не нужно далеко ходить, чтобы оказаться в очень трудной ситуации Мужество противостоять испытаниям и принести другим людям совершенно новый пласт возможностей Расширяющих область осознаваемого опыта – это поступок героя Мойерс Вы говорите, что сны – порождения нашей психики Кэмпбелл Я не знаю, откуда еще они могли бы прийти Они возникают в воображении, не так ли? Воображение исходит от энергии тела и органов чувств, которые одинаковы у всех людей. Поскольку основа воображения имеет биологическую природу, оно ожидаемо будет создавать определенные образы. Сны – это сны. Сновидение обладает определенными универсальными характеристиками, независимо от того, кому они снятся. Мойерс «Мне кажется, сон – это что-то очень личное, тогда как миф – что-то очень общественное». Кэмпбелл На некоторых уровнях в индивидуальные сновидение проникают поистине мифологические сюжеты, и они не могут быть истолкованы иначе, чем по аналогии с мифом. И он говорит о двух измерениях сна – личном и архетипическом, или мифологическом. Можно интерпретировать личный сон методом ассоциации, разбираясь в значении сна применительно к вашей реальной жизни и реальным проблемам. Но время от времени приходят такие сны, которые являют собой миф, В чистом виде, которые несут мифологическое содержание, которые как будто бы несут с собой послание от Христа, живущего внутри нас. Мойерс. Послание от архетипов, образующих бессознательную основу нашей души. Кэмпбелл. Это верно. Время сна – это еще и время до начала времен, сущее в непрекращающейся длительности. В Индонезии существует важный миф – Рассказывающий об этом мифологическом времени и о его завершении. Вначале, согласно этой истории, у наших предков не было половых различий. Не было ни рождений, ни смертей. Но однажды во время великого коллективного танца один из участников был растоптан на насмерть и разорван на куски, которые затем были погребены. В момент этого убийства произошло разделение полов, а вместе со смертью пришло рождение так как из похороненных частей выросли съедобные растения. Настало время рождений, смертей, убийств и поедания других живых существ для сохранения жизни. Вневременное бытие завершилось, когда было совершено коллективное преступление, преднамеренное убийство или жертва. Одна из главных задач мифологии – примирение сознания жестокими условиями жизни, то есть необходимостью убивать и есть других, чтобы выжить. Вы не сможете обмануть себя, употребляя в пищу одни только овощи, ведь в них тоже есть жизнь. Таким образом, залог сохранения жизни в поедании другой жизни. Жизнь возможна за счет других жизней, и функция некоторых жестоких обрядов как раз и состоит в том, чтобы примирить разум и чувство с этим фундаментальным фактом. Во время таких обрядов могут совершаться ритуальные убийства, имитирующие то первоначальное убийство, из которых возник мир и само время, участниками которого мы все являемся. Примирение сознания с условиями жизни – основополагающая задача всех мифов о сотворении мира. В этом отношении они очень похожи друг на друга. Мойерс А если взять, например, историю сотворения мира, изложенную в книге Бытия, она тоже будет похожа на другие подобные истории? Кэмпбелл, давайте вы будете читать строки из книги Бытия, а я буду приводить цитаты из мифов творения, существующих в других культурах. И мы посмотрим. Мойерс. Книга Бытия. Глава 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, и тьма надбесную. Кэмпбелл. А вот строки из песни мира индийского племени Пима в Аризоне. Вначале везде была только тьма, тьма и вода. Тьма сгустилась в некоторых местах, и из нее возник создатель. Мойерс. Книги «Бытия». Первая, вторая, третья главы. «И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет» Кэмпбелл. А это древнеиндийский трактат Упанишады, созданный в восьмом веке до нашей эры. «Вначале было только одно великое «я», наделенное обликом человека. Оглянувшись, оно не увидело ничего, кроме себя самого». Тогда его первыми словами стали «Я есть». Цитата, которую приводит Кэмпбелл в переводе «Упанишат», «А я Сыркина» звучит так. «Вначале все это было лишь атманом в виде пуруши. Он оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя. И прежде всего он произнес «Я есть им». Примечание переводчика. Мойерс «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. кэмбл А теперь из легенды народов Басари, проживающих в Западной Африке. Онумботе создал человека, его имя было «Мужчина», Затем Унумбота создал антилопу, названную антилопой. Унумбота создал змея, названная змеем. И сказал им Унумбота, земля еще не притоптана. Вы должны утрамбовать и выровнять землю, на которой вы живете. Унумбота дал им всевозможные семена и сказал, идите и посадите их. Мойерс. Книга Бытия, вторая глава. Первый и второй стих Так совершенны небо и земля, и все воинство их. И завершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. кэмбл И теперь снова читаем у индийцев Пима Я создаю мир, и вот мир завершен. Так я создаю мир, и вот. Мир завершен. Мойерс Книга бытия, глава 1, И увидел Бог все, что он создал. И вот, хорошо весьма. Кембл, и снова из Упанишат. Поистине я есмь творение, ибо я сотворил все это. Так он стал творением. Кто знает это, то находится в этом его творении. Брихан Дараньяка Упанишада Перевод А. Я циркина Москва, 1992. Примечание переводчика. В этом и кроется разгадка. Когда вы знаете это, то принимаете творческий принцип существования, который реализуется через волю Божью в этом мире, то есть и через вас тоже. Это прекрасно. Мойерс. Далее в книге я следует. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Вы говорите о перекладывании ответственности на других. Это началось очень давно. Кэмпбелл, да, змеям приходилось нелегко. Легенда Басари продолжается так же – Однажды змей сказал, «Мы тоже должны есть эти плоды». «Почему мы должны голодать?» Атилопа сказала, «Но мы ничего не знаем об этом плоде». Тогда человек и его жена взяли некоторые плоды и съели его. У Унимботе спустился с неба и спросил, «Кто съел плоды?» Они ответили, «Мы съем». Он им просил, «Кто сказал вам, что вы можете съесть эти плоды?» Они ответили, «Змей сказал». Очень похожая история. Мойерс. Что это означает? Что в этих двух историях основные участники указывают на какого-то другого, как на виновника грехопадения? Кэмпбелл. Да. И в обоих случаях им оказывается змей. В обоих этих историях змея является символом жизни, отбрасывающей прошлое и продолжающей жить. Мойерс. Почему? Сила жизни заставляет змею сбрасывать кожу точно так же, как луна отбрасывает тень Змей сбрасывает кожу, чтобы родиться вновь Точно так же, как и луна отбрасывает тень, чтобы возродиться снова Это эквивалентные символы Иногда змей изображается свернувшимся в кольцо и кусающим собственный хвост Это символ жизни В течение жизни одно поколение сменяется другим И таким образом жизнь продолжается Одно приходит на смену другому Змей олицетворяет бессмертную энергию и сознание Жизненную силу, которая отвергает смерть и рождается заново Есть что-то грандиозное и ужасное в жизни, если посмотреть на нее с этой точки зрения И поэтому змей несет в себе одновременно чувство восхищения жизни и ужаса от нее Кроме того, змей олицетворяет собой основную функцию жизни, главным образом поедание. Жизнь питается жизнью других существ. Жизнь существует за счет другой жизни. Вы не очень-то задумываетесь об этом, когда готовите вкусную еду. Но ведь суть ваших действий в том, чтобы съесть то, что недавно было живым. Посмотрите на то, что происходит в природе. Например, когда птицы что-то клюют, ведь они что-то едят. Вы видите, как пасутся коровы, они тоже что-то поедают. Змей – это символическое изображение пищеварительного тракта Вот и все Такое первобытное, примитивное понимание жизни может повертнуть шок Но таковой она является Жизнь продолжается за счет убивания и поедания других Отвергая смерть и возрождаясь как луна Это одна из тех тайн, которые пытаются передать все эти символические парадоксальные формы В обществе культур змея выступает как положительный персонаж В Индии даже самая ядовитая змея, кобра, является священным животным А мифологический царь-змей – полубог и защитник Будды Змей представляет собой жизненную силу, существующую в пространстве времени И подчиняющуюся циклу смерть-жизнь, умирающую и воскрешающуюся Мир – это его тень, сброшенная кожа В традиции американских индейцев змея почитают. Змей считался очень важной силой, с которой нужно было дружить. Одной из таких народных традиций является танец хоппи, во время которого танцоры берут змей в рот, чтобы подружиться с ними, после чего их выпускают обратно на холмы. Змеи отправляются назад, чтобы передать холмам послание человека, точно так же, как до этого они передавали послания холмов человеку. Взаимодействие человека и природы проиллюстрировано в этих отношениях со змеем. Змей струится, как вода, и принадлежит водной стихии, но его язык постоянно вспыхивает огнем. Итак, в змее соединяются две противоположности. Мойерс. В христианской традиции змей является искусителем. Кэмпбелл. Это означает отказ от принятия жизни такой, какая она есть. В еврейской традиции, которую мы унаследовали, жизнь ассоциируется с развратом, и каждый естественный импульс считается греховным, если только он не был освящен церковью. Змей принес грех в этот мир, а женщина была той, кто передал яблоко мужчине. Такое отождествление женщины с грехом, змеи с грехом и таким образом жизни в целом с грехом Оказывается поворотным моментом всей библейской истории И основой учения о грехопадении Мойерс Присутствует ли идея о греховности женщин в других мифах? Нет Мне такие сюжеты больше нигде не встречались Отчасти об этом рассказывается в истории про ящик Пандоры Но там все же не про грех, а про определенные неприятности Идея библейской традиции грехопадения заключается в том Что природа, как мы ее знаем Греховно, секс сам по себе греховен. А женщина, как воплощение сексуальности, является развратной. Почему знание о добре и зле было запрещено Адаму и Еве? Без этих знаний мы все оставались бы кучкой младенцев, все еще находящихся в Эдеме без какого-либо самостоятельного участия в жизни. Женщина приносит в мир жизнь. Ева мать всего мирского. А Раньше было только вневременное существование в Эдемском саду Ни времени, ни рождения, ни смерти, ни жизни Змей, который умирает и воскресает, сбрасывая и обновляя кожу Становится властелином центрального дерева Где сходится время и вечность На самом деле он главный бог в Эдемском саду Яхвы просто гуляет там, наслаждаясь вечерней прохладой, навещая его Сад, место, принадлежащее змею Это старая, старая история Существуют шумерские печати, относящиеся еще к 3500 году до нашей эры, с изображением змея, дерева и богини, на которых богиня дает плод жизни пришедшему мужчине. Это древнее повествование о богине. Много лет назад в одном фильме я увидел фантастическую историю о берманской жрице-змее, которая должна была принести дождь своим людям. И для этого ей надо было подняться по горной тропе вызвать королевскую кобру из своего логова и поцеловать ее три раза в нос. Кобра в данном случае является дарителем жизни, дарителем дождя, божественной позитивной фигурой, а не отрицательной. Мойерс. Но как вы объясните разницу между этим образом и образом змеи в книге Бытия? Кэмпбелл. На самом деле существует историческое объяснение, основанное на пришествии евреев в Ханаан – И их подчинение народам Ханаана Главным божеством народа Ханаана Была богиня, символически изображавшаяся в образе змеи Это символ тайны жизни Ориентированная на богов мужчин Община отвергла ее Другими словами, в истории Демского сада Имеет место отвержение богини-матери Моерс. Кажется, эта история, приписывающая Еве Ответственность за грехопадение Сослужила женщинам очень плохую службу Почему женщины несут ответственность за падение? кэмбл Они символизируют жизнь. Мужчина не может прийти в этот мир без женщины, которая дает ему жизнь. Эта женщина приводит нас в этот мир, полный противоположностей и страданий. Мойерс. Что именно миф об Адаме и Еве рассказывает нам о противоположностях? В чем его значение? Кэмбл. Понимаете, все началось с греха. То есть с выхода из мифологического вневременного пространства Эдемского сада, где мужчины и женщины даже не знают, что они отличаются друг от друга. Эти двое – просто существа. Бог и человек практически одинаковы. Бог прогуливается в вечерней прохладе сада, где находятся и они. И тогда они едят яблоко и познают противоположности. И когда они обнаруживают, что они разные, то познают свой стыд и укрываются. Понимаете, они не думали о себе как о противоположностях. Мужчины и женщины – это одна противоположность. Другая противоположность – это человек и Бог. Добро и зло – это третья противоположность. Самые базовые противоположности – это половые различия между людьми и противопоставление человека и Бога. Затем приходит идея добра и зла. И поэтому можно сказать, что Адам и Ева были изгнаны из сада вечного единства именно вследствие понимания этой двойственной природы мира. Чтобы жить в мире, приходится жить по принципам дуальности. В индуизме есть изображение треугольника, символизирующего богиню-мать, а точка в центре треугольника воплощает энергию трансцендентального, входящего в поле времени. От этого треугольника в разные стороны расходятся пары других треугольников. Из одного происходят два. В рамках пространства-времени все представляет собой пары противоположностей. Итак, происходит определенный сдвиг в сознании, от сознания идентичности к сознанию участия в дуальности. И тогда вы попадаете в поле времени. Мойерс. Неужели эта история рассказывает нам о единстве жизни, которая существовала до того, Что произошло в Эдемском саду И о том, что уничтожило ее Кэмпбелл Это вопрос уровней сознания Не обязательно привязываться к чему-то Что произошло Существует область сознания Где вы можете идентифицировать себя с тем Что находится вне противоположностей Мойерс И что это? Кэмпбелл У этого нет имени Это невозможно назвать Оно превосходит все имена Мойерс Бог? Кембл. слово «бог» выносит некоторую неясность, потому что оно обозначает то, что известно. Но трансцендентность непознаваема и неизвестна. Наконец, «бог» превосходит то, что заключено в слове «бог». Бог находится за пределами имен и форм. Мастер Экхарт сказал, что самый важный этап – оставить Бога Богу, отказаться от своего представления о Боге, чтобы почувствовать Бога, который находится вне всякого понимания. Мастер Экхарт, то есть учитель. Экхарт известный также как Йоган Экхарт и Экхарт из Хохайма или Хохаймский. Около 1260 года. Хохгайм Тюринге. Около 1328 год. Авиньон. Средневековый немецкий теолог и философ – один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всем существующем. Примечание переводчикам. Таинство жизни превосходит человеческое воображение. Наши знания о мире определяются в категориях противоположностей – бытие и небытие, множество и единичность, правда и ложь. Мы всегда мыслим противоположностями. Но Бог, как абсолют, находится за пределами противоположностей. Он представляет единство всего. Мойерс. Почему мы мыслим противоположностями? Кэмпбелл. Потому что мы не можем мыслить по-другому. Мойерс. Такова природа реальности в нашем мире. Кэмпбелл. Такова природа нашего восприятия реальности. Мойерс. Мужчина, женщина, жизнь, смерть, добро, зло. Я и ты. Это и то. Правда и ложь. У всего есть своя противоположность, но мифология предполагает, что за этой двойственностью существует сингулярность, и все это напоминает игру теней. «Вечность влюблена в творение времени», — говорит поэт Блейк. Мойерс. Что это значит «вечность влюблена в творение времени»? Кэмпбелл. Источником бренной жизни является вечность. Вечность проливается в мир». Основная мифологическая идея заключается как раз в присутствии божественного в нас В Индии бог, который находится во мне, называется жителем тела Чтобы отождествить себя с этим божественным, бессмертным аспектом себя Нужно идентифицироваться с божественным началом Вечность выходит за рамки каких-либо умозрительных категорий Это важный момент во всех великих восточных религиях Мы хотим думать о Боге. Бог это мысль, Бог это имя, Бог есть идея. Но идея Бога отсылает нас к тому, что лежит за гранью любого познания. К великой тайне бытия, непреложимой категории мышления. Как сказал Кант, вещь в себе непознаваема. вещь в себе не является собственной вещью, она находится за пределами познаваемого мира. Истинные вещи невозможно вербализировать, потому что они непознаваемы и недоступны опыту. Вещи второго порядка обычно неправильно истолковываются, потому что они имеют отношение к тому, о чем невозможно помыслить, следовательно, все мысли о них будут неверными. Вещи третьего порядка – это то, о чем мы говорим. А миф как раз представляет собой отсылку к тому, что абсолютно трансцендентно. Мойерс Тому, что не может быть познано или названо, мы можем лишь попытаться придать словесную форму. Кэмпбелл. Основным словом для обозначения трансцендентного в нашем языке служит слово «бог». Получается, что мы тем самым создаем некое понятие. Мы думаем о Боге как об Отце. В реалиях, где основным божеством и Творцом является Мать, все ее тело – это Вселенная. Она везде и нигде В то же время бог-мужчина всегда где-то присутствует. Мужчины и женщины – это всего лишь две стороны одного и того же начала. Половой диморфизм возникает на поздних стадиях развития. Биологическая амеба – это ни мужчина, ни женщина. Первичные клетки – это только клетки и ничего больше. Они делятся и размножаются без какого-либо сексуального подтекста. Я не могу точно сказать, когда именно возникают половые различия, но это происходит намного позже. Поэтому абсурдно говорить о том, что Бог принадлежит к тому или другому полу Божественная сила не имеет половых признаков Мойерс, разве не приходится облекать в привычные слова то, что совершенно непостижимо, чтобы попытаться понять это? Бог как мужчина, Бог как женщина Да, но идея останется непонятной, если продолжать мыслить категориями он и она Такие понятия и категории могут стать разве что трамплином в трансцендентное, а трансцендентное само по себе предполагает необходимость выйти за пределы, преодолеть двойственность. Все, что находится в пространстве времени, имеет двойственную природу. Каждое воплощение проявляется либо как мужчина, либо как женщина, и каждый из нас является воплощением Бога. Можно сказать, что человек рождается, воплощая лишь один из аспектов метафизической двойственности – И это отображается в мистических культах, где человек проходит через серию посвящений, которые раскрывают ему его глубинную сущность. А потом, в определенный момент, он понимает, что он и смертный, и бессмертный мужчина и женщина. Мойерс, как вы думаете, было такое место, как Эдемский сад? Кэмпбелл, конечно нет. Эдемский сад метафора невинности Там нет времени, нет противоположности И это первичный центр, с которого Начинает развиваться сознание Мойерс Но если в идее Эдема присутствует такая невинность Что с ней происходит? Не оказывается ли она во власти страха? Кэмпбелл Именно Есть замечательная история о божестве О «я», которая говорит «я есть» Как только оно произносит «я есть», оно боится Мойерс, почему? Кэмпбелл, это божество было единой сущностью. Затем оно подумало, чего я должен бояться, ведь я единственное, что есть. И как только оно сказало это, оно почувствовало себя одиноким и захотело, чтобы появился другой, и так оно почувствовало желание. Оно разделилось на две части, став мужчиной и женщиной, и так произошел мир. Он боялся, поэтому и поныне тот, кто одинок, боится». И он подумал, «Ведь нет ничего, кроме меня. Чего же я боюсь?» И тогда боязнь его прошла, ибо чего ему было бояться? Поистине, лишь от второго приходит боязнь. Поистине, он не знал радости, поэтому тот, кто одинок, не знает радости. Он захотел второго. Он стал таким, как женщина и мужчина, соединенные в объятиях. Он разделил сам себя на две части. Тогда произошли супруг и супруга. Первый опыт, с которым сталкивается плод в утробе матери, это страх Есть такой чешский психиатр, проживающий сейчас в Калифорнии, Станислав Гров, Который годами лечил людей LCD И он обнаружил, что некоторые из них заново переживают опыт рождения А первым этапом при этом, повторном опыте рождения Оказывается переживание состояния плода в утробе матери Без какого-либо чувства «я» или «бытия» Затем незадолго до рождения Начинается сокращение матки И появляется ощущение страха Страх это первое чувство Которое возникает после того Как говоришь я есть Затем наступает ужасная стадия родов С прохождением сложного пути По родовым каналам А затем конец, свет Можете себе представить Разве не удивительно Что этот процесс в точности отображен В мифе, когда божество говорит Я есть И тут же испытывает страх И затем, когда оно понимает, что оно одиноко, в нем просыпается желание другого, и оно становится вторым. Это обозначает приход в этот мир, где царствуют противоположности. Мой раз Получается, что у всех нас есть много общего, раз многие из этих мифов содержат сходные элементы. Запретный плод, женщину. Например, мифы о сотворении мира. В них всегда есть ряд запретов. Но мужчина и женщины восстают против запретов и идут своим путем. Несмотря на то, что я уже много лет читаю все эти истории, я не перестаю восхищаться ими и теми схожими чертами, которые присутствуют в таких отдельных друг от друга культурах. Кэмпбелл. Есть такой стандартный фольклорный мотив под названием «одна запретная вещь». Помните синюю бороду, который говорит своей жене «не открывай этот шкаф»? И всегда найдется кто-то, кто нарушит запрет. В ветхозаветной истории Бог указывает на одну запретную вещь. Бог, должно быть, прекрасно знал, что человек собирается съесть запретный плод. Но именно благодаря этому человек становится творцом своей собственной жизни. Настоящая жизнь начинается с этого акта непослушания. Мойерс, как вы объясните эти сходства? Кэмпбелл, этого есть два объяснения. Одно объяснение состоит в том, что человеческая психика по существу одинакова для всех. Психика – это внутреннее восприятие человеком своего тела, которое на самом деле ничем не отличается от тел других людей. У всех людей одни и те же органы – инстинкты, импульсы, внутренние конфликты и страхи. Эти типологические для всех образы Юнг назвал архетипами, и именно на них построено содержание мифов. Мойерс. Что такое архетипы? Кэмпбелл. Это элементарные идеи, которые можно назвать базовыми идеями или прототипами. Такие идеи Юнг определил как архетипы, живущие в бессознательном. Архетип в данном случае это более подходящий термин, поскольку понятие «элементарная идея» предполагает работу мысли. Бессознательная природа архетипа означает то, что он приходит к нам из глубин – Различие между юнгианскими архетипами бессознательного и фрейдистскими комплексами заключается в том, что архетипы становятся проявлениями органов тела и их энергии. Архетипы биологически обусловлены, тогда как фрейдовское бессознательное представляет собой совокупность вытесненных травматических переживаний, имевших место в жизни человека. Фрейдийское бессознательное – это личное бессознательное, оно автобиографично. Юнгианские архетипы имеют биологическое начало. Биографический материал является в данном случае второстепенным. Во всем мире и в разное историческое время эти архетипы или элементарные идеи появлялись в разных обличиях. Эти внешние различия возникали под влиянием окружающей среды и исторических условий. Именно эти различия больше всего интересуют антропологов, в чьи задачи входит идентифицировать и сравнить их. Существует и другая теория, которая пытается объяснить сходство разных мифов. Диффузионистская теория, рассматривающая процессы распространения культурного наследия. Например, технологии обработки почвы распространились далеко за пределы той области, где они впервые были применены. А вместе с ними разошлась и мифология, связанная с удобрением земли, посевом и выращиванием растений. В том числе и те из мифов, которые я уже упоминал. В них совершается убийство божества, последующее расчленение и захоронение частей, из которых потом произрастают пищевые растения. Такой миф будет сопровождать традиции сельского хозяйства, но вы не найдете его в охотничьей культуре. Таким образом, существуют исторические, а также психологические предпосылки того сходства, которое мы обнаруживаем в мифах. Мойерс, люди выбирают для себя ту или иную версию сотворения мира. Как вы думаете, что мы пытаемся найти в подобных мифах? Кэмпбелл, я думаю, что мы ищем способ переживания этого мира и соединения с трансцендентными аспектами бытия, которые наполняют и нас. Вот чего хотят люди. Это то, чего просит душа. Мойерс, вы имеете в виду, что мы хотим найти гармонию с некой тайной, Который наполняет весь мир и все живое в нем То, что вы называете огромной территорией молчания На которой мы все живем, Кэмпбелл Да, и речь о том, чтобы не просто найти это таинство Но найти его именно в нашей среде, в нашем мире Признать его как таковое Обрести некую отправную точку Чтобы иметь возможность переживать божественное присутствие Мойерс В этом мире и в нас самих В Индии в знак приветствия складывают руки вместе и кланяются другому человеку. Вы знаете, что это значит? Нет. Мы складываем руки вместе, когда молимся, не так ли? Этот жест говорит о том, что божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в другом человеке. Эти люди знают о божественном присутствии во всем. Когда вы входите в индийский дом в качестве гостя, Вас приветствуют как Бога, Мойерс. Но разве люди, которые рассказывали эти истории, верили в них и действовали согласно им, не задавались более простыми вопросами? Разве они не спрашивали, например, кто создал мир, как устроен мир, почему мир был создан? Разве мифы не отвечают на все эти вопросы, Кэмпбелл? Нет. Именно через этот ответ они видят присутствие Создателя во всем. Вы понимаете, что я имею в виду? Это история из Упанишат, которую я цитировал в свое время. Я вижу, что я творение, говорит Бог. Когда вы понимаете, что Бог есть творение и что вы тоже созданы, тогда вы понимаете, что Бог находится в вас. И в мужчине, и женщине, которая находится рядом с вами. Таким образом, существует два аспекта одного божественного – Основной мифологический мотив говорит о том, что изначально все было всем, затем происходит разделение на небо и землю, мужчину и женщину и так далее Как мы потеряли связь с этим единством? С одной стороны, можно сказать, что это разделение произошло по чьей-то вине Кто-то съел плоды, которые им не нужно было есть, сказали Богу слова, которые не должны были говорить, так что он рассердился и ушел Итак, мы потеряли связь с вечностью. Поэтому нам нужно найти способ восстановить эту связь. Существует еще одна версия, согласно которой человек пришел не сверху, а из утробы Матери-Земли. Очень часто в этих мифах рассказывается о большой лестнице или веревке, по которой люди взбирались. Последние люди, которые хотят выйти, это два толстяка. Они хватают веревку и шелк рвется. Поэтому мы отделены от нашего источника. В некотором смысле из-за нашего разума мы фактически отделены друг от друга. И проблема состоит в том, чтобы связать эту порванную веревку. Мойерс. Порой я думаю, что возможно первобытные мужчины и женщины рассказывали эти истории, чтобы просто развлечь себя. Кэмпбелл. Нет, это не развлекательные истории. Мы знаем это наверняка, потому что их рассказывали только в определенное время года и при определенных условиях Существует два типа мифов Великие мифы, такие как, например, в Библии Это мифы о храме, о великих священных ритуалах Они объясняют обряды, благодаря которым люди живут в гармонии с собой, друг с другом и со Вселенной Это нормально, когда подобные истории воспринимаются как аллегорические Мойерс, вы думаете, что первые люди, рассказавшие историю творения мира, интуитивно понимали аллегорический характер этих историй? Кэмпбелл, да, они рассказывали эти истории так, как если бы это было так. Они думали, что кто-то действительно буквально создал мир. Такая вера в то, что предметы и явления возникли искусственным путем, называется артифициализм. Это образ мышления ребенка Стол есть, значит кто-то его сделал Мир есть, поэтому кто-то должен был его создать Существует другая точка зрения, связанная с понятием эманации То есть с происхождением из источника Не имеющего начала и неисчерпаемого И рождением из чего-то, не имеющего конкретного воплощения Звук создает воздух Затем огонь, затем воду, затем землю И так рождается мир. Вся вселенная разворачивается из этого первого звука, из этой вибрации, которая впоследствии распадается на элементы, давая начало всем другим сущностям в пространстве и времени. Согласно этой точке зрения, никто со стороны не произносит однажды, да будет так. В большинстве культур есть не одна, а две или три истории сотворения мира. В Библии, например, рассказываются две истории, хотя люди воспринимают их как одну. Вы помните, во второй главе говорится о том, что Бог придумывает, как развлечь в Эдемском саду Адама, которого он создал, чтобы тот возделывал и хранил этот сад. Это старая, старая история, заимствованная у древних шумеров. Боги хотели, чтобы кто-то заботился об их саде и выращивал продукты питания, в которых они нуждались, поэтому они и создали человека. Это основа мифа, описанного во второй и третьей главах книги Бытия. Но садовнику, созданному Яхве, скучно, поэтому Бог изобретает для него разные игрушки. Он создает животных, но все, что может человек, это только придумать им имена». Тогда Богу приходят блестящие идея создать из тела Адама женщину, и это уже совершенно другая история, отличающаяся от той, которая рассказана в главе первой книги бытия, где Бог создал Адама и Еву вместе по образу и подобию своему как мужчину и женщину. В этом случае Бог является собой андрогинный прообраз. Глава вторая, безусловно, относится к более раннему времени, около 8 века до нашей эры, тогда как глава Первое написано на основе так называемого священного текста, датируемого примерно IV веком до новой эры или даже более поздним временем. Во второй главе книги Бытия содержится аналог индуистской истории о Я, которая почувствовала страх, потом желание, а затем разделилась на две части. Однако в книге Бытия надвое делится не бог, а человек. Греческая легенда, рассказанная Аристофаном в пире Платона, является еще одним примером такого рода. Аристофан говорит, что в начале были существа, состоящие из двух половинок, и они были трех типов – мужчины, женщины, мужчины, мужчины и мужчины, женщины. Боги разделили их на две части, но как только они были отделены друг от друга, единственное, о чем они могли думать, это о том, как снова соединиться со своей половинкой, чтобы восстановить свою первоначальную целостность. И именно поэтому мы ищем вторую половинку всю свою жизнь. Мойерс, вы говорите, что мифология – это исследование великой истории человечества. Что это за великая история? Кембл. Это история о том, что все мы произошли из некой единой основы бытия и стали проявлением этой основы в пространстве и времени. И это пространство времени похоже на игру теней, разворачивающуюся над абсолютным безвременем. И человек играет в эту игру теней, воспроизводя со всей мощью роль той противоположности, которая досталась ему. Но вы знаете, что ваш противник, например, это не что иное, как Наше зеркальное отражение, которое мы могли бы увидеть, заняв центральную позицию. Мойерс. Следовательно, это великая история о том, как нам найти место в этой драме. Кэмпбелл. Скорее о том, как быть в гармонии с великой симфонией, которой является этот мир и как гармонизировать с ней свое собственное существование. Мойерс. Когда я читаю эти истории, независимо от их содержания или происхождения, я чувствую некоторое... Благоговение, представляя себе человеческое воображение Которое пытается осмыслить свое существование И сделать эти необъятные, трансцендентные явления Частью своей маленькой жизни Вы испытывали нечто подобное? Кембл. Я думаю о мифологии как о родине мус Вдохновительниц искусств, вдохновительниц поэзии Показать жизнь как что-то поэтическое Как человека, как персонажа этого Вот в чем смысл мифа Мойерс «Поэтическое, вы говорите?» Кембл. «Я имею в виду поэтическое не как форму художественной речи, а как повествование о поступках и приключениях, как способ передачи трансцендентного, который помогает почувствовать связь с бытием Вселенной». Бойерс, «Когда я читаю мифы, то восхищаюсь тайный заключенной в них, о которой мы можем только догадываться, но которую не сможем постигнуть». Кембл. «В этом-то и дело». Тот, кто считает, что постиг абсолютную истину, ошибается. Разные источники часто цитируют один санскритский стих, который также упоминается и в китайском Дао де дзини. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает. Кто знает, что он не знает ничего, обладает знанием. В этом смысле думать, что знаешь, означает незнание. А знать, что не знаешь, есть знание. Дао де Цзинь. Книга «Пути и достоинства» Основополагающий источник учения И один из выдающихся памятников китайской мысли Оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира Примечание переводчика А знать, что не знаешь, есть знание Также отсылает к изречению предписываемому Сократу Я знаю, что я ничего не знаю Примечание переводчика Но мало кто и это знает Примечание Мойс. Нисколько не умаляя моей веры, ваши работы в области мифологии скорее освободили ее от оков культурных норм и традиций, которыми она была ранее связана. Кембл. Это произошло и с моей верой. И я уверен, что также будет освобождена и вера тех, кто сможет услышать это послание. Мойерс, Существуют ли мифы, события, в которых более реальны, чем в других? Кембл. Они более реальны в другом смысле. Каждый миф передает определенную жизненную мудрость, которая имеет отношение к определенной культурной традиции в конкретный период времени. Миф помогает людям интегрироваться в общество, а обществу интегрироваться в сферу природного. Он создает пространство для соединения природы и человека. Это гармонизирующая сила. Например, наша собственная мифология опирается на принцип двойственности, добро и зло, рай и ад. Поэтому для нашей религии характерен этот акцент на нравственности, грех и искупление, правильно и неправильно. Мойерс. Напряжение, создаваемое борьбой противоположностей, любовь и ненависть, смерть и жизнь. Кэмпбелл. Рама Кришна однажды сказал, что если постоянно думать только о своих грехах, то точно станешь грешником. Имеется в виду индийский гуру, реформатор индуизма, мистик-проповедник, живший в XIX веке. Примечание переводчикам. «И когда я это прочитал, то вспомнил свое детство, когда каждую субботу я приходил на исповедь и размышлял обо всех своих белких проступках, которые совершил в течение недели». Теперь я думаю, что нужно приходить на исповедь и говорить «Благословите меня, Отец, потому что я был хорошим, и вот какие добрые дела я сделал на этой неделе». Важно идентифицироваться с чем-то позитивным, а не с отрицательным. Она призвана сопровождать этот сложно организованный организм Которым является человек зрелости То есть до того момента Когда человек разовьет в себе способность Мотивировать самого себя И действовать независимо Но идея греха ставит человека В унизительное и грабское положение На протяжении всей его жизни Мойерс Но ведь это не христианская идея Творения и грехопадения Кэмпбелл Однажды я присутствовал на лекции Замечательного старого дзен-философа Доктора Судзуки Он стоял... Медленно потирая бока и сказал Бог против человека Человек против Бога Человек против природы Природа против человека Природа против Бога Бог против природы Какая-то странная религия Моерц. Я часто задаюсь вопросом а О чем подумывает представитель Североамериканского охотничьего племени Увидев творение Микеланджело Вероятно имеется в виду Сотворение мира – часть грандиозной фрески, написанной Микеланджело Буанаротти на потолке Сикстинской капеллы Примечание переводчикам Кэмпбелл Разумеется, такого бога нет в других культурах В других мифологических системах человек находится в гармонии с миром, с добром и злом в нем Например, для религии Ближнего Востока характерна идентификация с добром и борьба со злом Библейские традиции иудаизма, христианства и ислама с презрением смотрят на так называемые природные религии. Переход от природных религий к социальной религии нарушает наши естественные связи с природой. Однако можно смело интерпретировать все эти культурные символы с психологической и космологической точек зрения. Каждая религия так или иначе содержит истинное знание. Это знание оказывается истинным, если понимать его метафорически. Но если зациклиться на этих метафорах и пытаться объяснять их как реальные факты, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мойерс, что такое метафора? Кэмпбелл, метафора – это образ, открывающий новые смыслы. Например, если я говорю кому-то «ты редиска», то это не означает, что я думаю о человеке, будто бы он на самом деле редиска. Редиска – это метафора, передающая определенный смысл. В религиозной традиции метафора обычно относится к трансцендентному опыту Для которого нет эквивалента в реальном мире Если думать, что метафора и есть сам объект То это будет равносильно тому, как если бы вы пришли в ресторан Попросили меню, нашли строчку, где написано бифштекс И начали бы есть меню Например, вознесение Иисуса На первый взгляд кажется, что это действительно о том, что кто-то вознесся на небо Это буквальное понимание Но если воспринимать это таким образом, то нам придется отринуть эту историю как таковую, потому что в реальности нет такого места, куда мог бы отправиться Иисус. Мы знаем, что Иисус не мог вознестись на небеса, потому что во Вселенной нет никаких небес с физической точки зрения. Даже если бы он поднимался со скоростью света, Иисус все равно оставался бы в пределах галактики. Открытия в области астрономии и физики просто не оставляют возможности думать об этом событии как о реальном факте. Но если вы посмотрите на вознесение Иисуса как на метафору, то поймете, что он вернулся к себе. Другими словами, он ушел не в космос, а в свое внутреннее пространство, туда, откуда приходит жизнь, к сознанию и духовности, которые являются источником всего, то есть в небесное царство, находящееся внутри нас. Хотя образы, заимствованные из внешнего мира, в смысловом значении они отсылают нас к миру внутреннему. Дело в том, что мы, как и он, можем вознестись, обратившись внутрь самих себя. Это метафора возврата к первоисточнику, к альфа и омега, метафора возвышения над телесным и обращения к внутренним источникам. Мойерс. Не подрываете ли вы тем самым одну из великих традиционных доктрин классической христианской веры, которая говорит о том, что погребение и воскрешение Иисуса предвосхищают то, что должно произойти и с нами? Кэмпбелл, было бы ошибкой такое буквальное прочтение символа. Это все равно, что, читая поэтический текст, воспринимать его как прозаический, пытаться понять метафору через ее Прямое значение, а не через ассоциативные связи. Мойерс. Поэзия подводит нас к невидимой реальности. Кэмпбелл. И даже к тому, что лежит за пределами понятия реальности и вне пределов мысли. Вот куда отсылает нас миф, давая нам ключ к пониманию той тайны, которая заложена в нас самих. Шекспир говорит, что задача искусства в том, чтобы держать зеркало перед природой. И это Правильно. Природное заключено и в нас. И все эти прекрасные поэтические образы мифов отсылают к чему-то, что есть в нас. Если вас захватывает какой-то образ, но вы пытаетесь понять его, никак не связывая с самим собой, то это неправильный подход к толкованию образа. Внутренний духовный мир, мир ваших потребностей и энергий, вашей структуры и возможностей сталкивается с внешним миром. И внешний мир – это область воплощения вашего внутреннего мира. Вы действуете в его рамках. Вы должны продвигать оба мира вперед. Как сказал Навалес, место души там, где соприкасаются внешний и внутренний миры. Мойерс. Иными словами, история об Иисусе, возносящемуся к небу, является своего рода посланием в бутылке, отправленным нам кем-то, кто уже побывал на том берегу. Кэмпбелл. Тот, кто напился из моих уст, станет как я. Я также, я стану им. Именно так там побывал Иисус. Согласно обычному способу восприятия христианской религии, ошибочно отождествлять себя с Иисусом. Мы должны просто подражать ему, сказать, ⁇ Я и Отец Едины, как сказал Иисус, будет для нас богохульством ⁇ Однако в Евангелии от Фомы, которое было обнаружено в Египте около 40 лет назад, Иисус говорит, «Тот, кто пьет из моих уст, будет как я, и я буду как он». Папирус с полным коптским переводом Евангелия от Фомы был обнаружен в 1945 году в библиотеке на Кхамаде. Примечание переводчика. Прямо как в буддизме. Все мы являемся проявлениями сознания Будды или сознания Христа Только мы этого не знаем Слово Будда означает пробудившийся И мы все должны это сделать Пробудиться и открыть в себе сознание Будды или Христа Заложенное в нас Согласно традиционному христианскому мышлению Это богохульство Но в этом суть христианского гностицизма и Евангелия от Фомы Мойерс Реинкарнация это тоже метафора? Кэмпбелл. Разумеется. Когда меня спрашивают, верю ли я в реинкарнацию, мне приходится отвечать, что реинкарнация точно так же, как и рай, является метафорой. В христианстве аналогом реинкарнации считается чистилище. Если человек умирает, будучи сильно привязанным к материальным проявлениям этого мира, то он просто не будет готов к видению райского блаженства. Поэтому ему придется очиститься, освободиться от своих ограничений. Таких ограничений, которые принято называть грехами Грех не что иное, как ограничивающий фактор Который сужает область сознания так, что оно застревает и не может двигаться к прозрению Согласно метафоре восточных религий Если человек умирает в этом состоянии, то он возвращается на землю Чтобы пройти этот путь заново Пока его сознание не станет совершенно ясным и свободным от земных пристрастий Главным героем восточных бифов является монада – реинкарнированное физическое тело человека. Жизнь за жизнью она будет воплощаться в новом теле. Смысл реинкарнации заключается не в том, что мы или я возродимся как личности. Монада сбрасывает личность, а затем надевает новое тело – мужское или женское – в зависимости от того, какой опыт необходимо пережить, чтобы очистить свой разум и преодолеть свою привязанность к царству времени. Мойерс. Какой смысл заключен в идее реинкарнации? Кэмпбелл. Смысл перерождения в том, чтобы дать понять человеку, что он больше, чем ему кажется. Есть такие пласты и возможности для осознания, которые не входят в привычную «я» концепцию личности. Человеческая жизнь гораздо шире и глубже, чем принято думать. То, как вы проявляетесь во внешнем мире, отражает всего лишь небольшую часть нашей внутренней реальности, истинной широты и глубины. И эта широта и глубина могут быть достигнуты. И как только человек достигает и переживает это, его глаза открываются, и он понимает, что все религии говорят об одном и том же. Мойерс. Является ли это основным мотивом мифов? Кэмпбелл. Нет. Понимание жизни как страдания через которая человек обретает свободу от ограничений жизни, относится к высшим религиям. Я не думаю, что нечто подобное можно найти в мифах аборигенов. Мойерс. Откуда эта идея взяла свое начало? Кэмпбелл. Я не знаю. Скорее всего, к ней пришли высокодуховные люди, однажды понявшие, что их реальная жизнь в физическом мире не соответствует духовным идеалам, к которым стремится их естество. Вы говорите, что мифы создает элита или шаманы, художники и другие люди, которые отправляются в путешествие к неизвестному, затем возвращаются назад, чтобы описать этот путь в мифах. Но как насчет обычных людей? Разве они не создают мифы, например, миф о Поле Баньяне? Пол Баньян. С английского Пол Баньян. Вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора. Самое ранее напечатанное произведение о баняне, которое сейчас известно создано Джеймсом МакГиллевреем в 1910 году. По другим сведениям, в 1906 году. Примечание переводчикам. Кэмпбелл. Да, но это не миф. Эта история не дотягивает до мифа. Пророки и те, кто называет себя ришами в Индии, говорят, что слышали тексты священных писаний. Каждый может открыть свои уши, но не у каждого есть духовная способность действительно услышать священные писания. Риши – ведические мудрецы. Примечание переводчикам. Мойерс – имеющие уши, да услышат. Кэмпбелл. «Кто-то должен помочь вам, научив вас слушать, чтобы вы могли услышать не буквальный, а метафорический смысл». И Фрейд и Юнг считали, что мифы укоренены в бессознательном. «Любой, кто попробовал себя в качестве писателя, знает, что сначала надо открыть себя, отдаться книге целиком, а затем сама книга начнет говорить с вами, она начнет писать себя сама». В некотором смысле вы становитесь носителем чего-то, что дается вам теми, кого мы называем музами или на библейском языке богом. Это не фантазия, а факт. Поскольку вдохновение исходит от бессознательного, а индивидуальное бессознательное людей, живущих в одном обществе, содержит похожие элементы, роль шамана или провидца состоит в том, чтобы обнаружить и показать то общее бессознательное, которое действительно ждет, чтобы быть проявленным. Поэтому, когда человек слушает провидца, он говорит, ах, это моя история, именно то, что я всегда хотел сказать, но так и не смог сформулировать. Но должен быть диалог, взаимодействие между провидцем и сообществом. Ясновидящий, говорящий то, что люди в общине не хотят слышать, бесполезен. И поэтому неудивительно, что они могут ликвидировать его. Мойерс. Таким образом, народные предания и сказки нельзя отнести к мифам. Это просто народные истории, которые рассказываются для удовольствия или описания некоего опыта, который, однако, по уровню ниже переживаний великих духовных паломников. Кэмпбелл, да, народные сказки созданы для развлечения, в то время как мифы представляют собой некое подобие духовного руководства. В Индии существует очень четкое различие между этими двумя типами истории. В одних раскрываются фольклорные мотивы, а в других элементарные идеи. Фольглорный сюжет называется «Десси», что означает «местный», то есть имеющий отношение к определенному обществу. Это для молодых людей. Некий способ интеграции молодого человека в общество, через который он учится быть храбрым и убивать злых монстров. Вот тебе костюм воина, есть работенка, но есть и элементарная идея. Цивилизации основаны на мифе. Цивилизация Средневековья уходит корнями в миф о грехопадении в Эдемском саду, искуплении на кресте и милости Бога, с которым мы соединяемся через таинство святого причастия. Собор охраняет причастие, а замок охраняет собор. Существуют две формы государственности – Государство духа и Государство мирской жизни – который находится в гармонии с основным источником, то есть с благодатью Божьей, даруемой нам через смерть на кресте. Мойрс. Но в двух этих мирах обычные люди сочиняли и рассказывали друг другу историю про лепреконов и ведьм. Кэмпбелл. В средние века мифологическое и народное искусство развивалось в трех основных центрах. Один из них – церковь и все, что связано с монастырями и отшельниками. Второй – замок Третья деревенская хижина, где обитали простые люди. Собор, замок и хижина. Если посмотреть на любую из развитых цивилизаций, вы увидите ту же самую картину. Храм, дворец, город. Существуют разные подобные центры. Но коль скоро они все имеют отношение к одной цивилизации, все они работают на одном символическом уровне. Моерц, Что такое символический уровень? Кэмпбелл. Символический уровень основан на опыте людей в сообществе, который они переживают в определенное время и в определенном месте. Мифы так тесно связаны с культурой, временем и местом, что если содержащиеся в них символы и метафоры не будут воссозданы в искусстве, они увянут и утратят всякую жизнеспособность. Моерс. Кто говорит языком метафор сегодня? Кэмпбелл. Все поэты. Поэзия – это метафорический язык. Мойерс. «Метафора предполагает наличие творческого потенциала». Кэмпбелл. «Да, но она также отсылает нас к той невидимой реальности, которая скрывается за видимой». Метафора – это маска Бога, через которую можно прикоснуться к вечности. Мойерс. «Вы говорите о поэтах и художниках. Что насчет духовенства?» Кэмпбелл. «Мне кажется, наше духовенство не делает свою работу». Оно не объясняет значение метафор, а цепляется за моральные принципы добра и зла. Мойерс. Почему священнослужители не стали шаманами в американском обществе? Кэмпбелл. Разница между священником и шаманом заключается в том, что священник исполняет определенную функцию, а шаман – это человек с духовным опытом. В нашей традиции монах скорее стремится к переживанию духовного, тогда как священник, человек, который научился служить обществу. Мой друг присутствовал на международной встрече римско-католических орденов в Бангкоке. И затем он сказал мне, что католические монахи без каких-либо проблем понимают буддийских монахов, а вот высшее духовенство не могло найти общий язык. Человек, переживший мистический опыт, знает, что невозможно символизировать его в полной мере. Символы не могут передать сам опыт, а только дают подсказки к пониманию. Если у вас такого опыта не было, то откуда вам это знать? Попытайтесь передать удовольствие от катания на лыжах человеку, который живет в тропиках и даже не видел снег. Чтобы понять заключенное в символах послания, нужен соответствующий опыт, какой-то ключ к нему, иначе вы не услышите того, о чем говорится Мойерс Но тот, у кого есть опыт, должен передать его максимально точно с помощью образов Мне кажется, однако, что в нашем обществе мы уже потеряли способность мыслить образно Кэмбл О, да, безусловно, это так Наше мышление носит в основном Дискуссивный, вербальный, линейный характер В образе содержится больше Смыслов, чем в слове Мойерс Разве вы не думаете, что это Отсутствие опыта переживания Религиозного экстаза и радости Отрицание трансцендентного в нашем обществе Привело к тому, что так много Молодых людей употребляют наркотики Кэмпбелл Безусловно, это своего рода путь Мойерс, путь к чему? Кэмпбелл, к опыту Мойерс Но ведь каждая религия представляет возможности его пережить, не так ли? Кэмпбелл представляла раньше, но не сейчас. Сегодня религия обеспокоена социальными проблемами и моралью, а не мистическим опытом. Мойерс, вы считаете, что истинное предназначение религии связано с переживанием такого опыта? Кэмпбелл, один из самых замечательных обрядов, которые есть в католичестве – причастие во время которого под видом хлеба и вина мы принимаем в себя плоть и кровь Спасителя. Мы принимаем в себя Христа и становимся сопричастны Ему. Это медитативная практика, позволяющая ощутить присутствие Божественного внутри нас. Когда люди выходят из церкви после причастия, они очень вдумчивы, а их взгляды обращены внутрь. В Индии я видел, как камень клали в центр красного обруча, после чего камень считался воплощением тайны. Обычно мы смотрим на вещи с практической точки зрения, не думая о таинстве, заключенном в них. Например, эти часы больше, чем просто вещь. Можно положить их на землю, очертить круг и попытаться воспринимать их в этом новом измерении. Это называется освещением. Мойерс, что вы имеете в виду? Что можно сделать из наручных часов? В какую тайну они могут нас посвятить? Кэмпбелл. Это ведь вещь, не так ли? Да. А знаете ли вы, что такое на самом деле вещь? В чем ее основа? Это нечто, существующее в пространстве и времени. Просто подумайте, что в вещи может быть заключена тайна. Вы можете сосредоточиться во время медитации на часах, и они откроют вам тайну существования всего вокруг. Часы превращаются в центр Вселенной, неподвижную точку постоянно меняющегося мира. Мойерс, как далеко можно уйти в медитации? Кэмпбелл, о, это зависит от ваших способностей. Мойерс, вы говорите о трансцендентности? Что это такое? Что происходит с нами на границе с трансцендентным? Кэмпбелл, трансцендентность – это философский термин, который может иметь два значения – В христианской теологической традиции он относится к Богу, который находится за пределами природы. Это материалистический подход к пониманию трансцендентного, потому что Бог воспринимается как духовный факт, который существует где-то там. Гегель говорил об антропоморфном представлении Бога как газообразного позвоночного. Такое понимание Бога разделяет большинство христиан. Или они воспринимают его как бородатого старика с дурным характером. Хотя на самом деле трансцендентное относится к тому, что находится вне всякого осмысления. Кант утверждает, что весь наш жизненный опыт ограничен временем и пространством, что все наши переживания происходят в пространстве и со временем. Время и пространство формируют наше восприятие, которое ограничивает наш опыт, наши чувства, замкнутые во времени и пространстве, наши умы заперты в клетках умозрительных представлений. Но это конечная и абсолютная вещь, которая по факту не вещь, которую мы пытаемся постичь, совершенно ничем не ограничена. Мы ограничиваем ее, как только пытаемся думать о ней. Трансцендентные выходит за рамки каких-либо категорий мышления. Существование и небытие — это категории. Слово «бог» на самом деле означает как раз то, что недоступно нашему пониманию, однако слово само по себе подразумевает мышление. Истина заключается в том, что Бога можно воплотить во многих и многих проявлениях. Существует ли один Бог или их много? Это всего лишь мыслительная категория. То, что является трансцендентным, выходит за рамки того, что возможно описать словами и помыслить. Одна из проблем Еговой, как утверждается в старых христианских гностических текстах, заключается в том, что он забыл. Он всего лишь метафора. Он воспринимал себя как факт, и когда он сказал «Я Бог», то услышал голос, который произнес «Ты ошибаешься, Самаэль?» Самаэль означает «слепой Бог», то есть неспособный видеть бесконечный свет, а он только оказывается временным его проявлением. Это известно как богохульство иеговы когда он думал, что сам Бог. Мойерс, вы говорите, что Бог не может быть познан, Кэмпбелл. Я говорю, что абсолют находится вне категории существования и небытия. Есть он или его нет? Будда, как считается, ответил следующее. Он и есть, и нет. Ни то, ни другое. Бог, как абсолютная тайна бытия, находится вне категории мышления. В одной из Упанишат рассказывается удивительная история о Боге Индре. Как-то появился огромный монстр и запер все воды мира. Так что началась страшная засуха. И эпидемия. Много времени прошло, прежде чем Индра вспомнил, что у него есть сундук, полный грома и молний, и что он может поразить монстра одним ударом грома. И когда он так сделал, вода снова потекла, мир стал зеленым и цветущим. Тогда Индра сказал «Какой я молодец!» И в этих мыслях о себе Индра поднялся на космическую гору, которая находилась в центре мира, и решил построить там дворец, подобающий ему. Главный плотник богов взялся за работу, и очень скоро дворец был почти готов. Но каждый раз, когда Индра приходил посмотреть на него, у него появлялись новые идеи насчет того, чтобы сделать его еще более грандиозным и великолепным. Наконец, плотник сказал себе, «Господи, мы оба бессмертны, и потому его желанием не будет конца, так что мне придется трудиться вечно». Он решил пойти к Брахме, богу-творцу, и пожаловаться, И вот восседает Брахма на лотосе, символе божественной силы и благодати Лотос растет из пупка Вишну, спящего бога, а вселенная его сон Плотник пришел на берег озера, где на водах вселенной рос лотос И рассказал свою историю Брахме Брахма сказал ему, ты иди домой, я все исправлю Брахма поднялся из лотуса и, стоя на коленях, обратился к спячему Вишну. Вишну просто махнул рукой и пробормотал что-то вроде «Слушай, сходи туда, что-то случится». На следующее утро у ворот уже построенного дворца появился красивый мальчик с сине-черной кожей, окруженный детьми, которые восхищались его красотой. Охранник дворца побежал, чтобы рассказать об этом Индре, и Индра сказал ему «Ладно, впусти его». Мальчик вошел, и Индра, царь богов, который сидел на своем троне, сказал ему, «Добро пожаловать, молодой человек, что привело тебя в мой дворец?» «Ну, — сказал мальчик, его голос звучал как раскат гроба, «говорят, что ты построил такой дворец, который ни один Индра до тебя не строил». «Индры до меня?» «О чем ты говоришь?» — спросил Индра, и мальчик ответил. «Все верно, Индры, которые были до тебя». Я видел, как они приходят и уходят, приходят и уходят. Подумай, Вишну спит в космическом океане, и лотос вселенной растет из его пупка. На лотосе сидит Брахма, создатель. Когда Брахма открывает глаза, появляется мир под руководством Индры. Брахма закрывает глаза, мир исчезает. Жизнь Брахмы длится 432 тысячи лет. Когда он умирает, Лотос исчезает, а на его месте появляется другой, созданный другим Брахмой. Представь теперь множество галактик, которые находятся за пределами галактик в бесконечном пространстве, каждый из которых есть Лотос и брахмы. и эти Брахмы открывают и закрывают глаза. А Индры... Возможно, твои мудрецы возьмутся посчитать все капли в Мировом океане или все песчинки на песчаных берегах, но никто не сможет сочетать Брахм, не говоря уже об Индрах. Когда мальчик это говорил, целое полчище муравьев пересекло пол. Когда он увидел их, то рассмеялся, а у Индры волосы на голове встали дыбом. Он спросил мальчика, «Почему ты смеешься?» «Не спрашивай!» «Отвечал тот, если ты не хочешь причинять себе боль». Индра настаивал, «Я хочу, научи меня». «Это, кстати, великолепная восточная мудрость. Никто никого не учит, если его об этом не просят. Вы не передаете свою мудрость насильно против воли другого человека». Тогда мальчик показал на муравьев и сказал, «Все они были Индры. На протяжении многих и многих лет они поднимались с низин жизни до высот просветления». А потом каждый из них поражал громом монстра и думал «как я велик», снова падая вниз. Пока мальчик говорил, во дворец вошел старый йог с банановыми листьями вместо зонтика. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки, пучка волос на груди, сильно придевших. Мальчик поприветствовал его и сказал, что спросит о том, о чем собирался спросить его Индра. «Как тебя зовут, старик?» «Откуда ты пришел? Где твоя семья? Где твой дом? В чем смысл этого странного созвездия? Волос на твоей груди?» «Ну?» – начал старик. «Меня зовут Волосатый. У меня нет дома. Жизнь слишком коротка для этого. У меня есть только этот зонтик. У меня нет семьи. Единственное, что я делаю, это медитирую у ног Вишну, думая о вечности и о том, как быстро летит время». Каждый раз, когда Индра умирает, мир исчезает, и это происходит так быстро, как щелчок пальцами Каждый раз, когда Индра умирает, один волос в моей груди падает Половина волос уже упала, скоро последуют остальные Жизнь коротка, зачем строить дом? Затем они оба исчезли Мальчик был Вишну, великий защитник, а старым йогом был Шива Создатель и разрушитель мира, пришедший научить Индру, который был лишь богом истории, но воображал, что он повелевает всем. И вот Индра сидит на троне, очень расстроенный и шокированный. Он позвал плотника к себе и сказал, я больше не буду строить дворец, ты свободен. И так желание плотника сбылось, он был освобожден от своих обязанностей и больше не занимался строительством дворца. Индра решает отказаться от всего, стать йогом и медитировать у лотоса под стопами вишну. Но у него была красивая жена, которую звали Индрани. И когда Индрани услышала, что сказал Индра, она сразу же отправилась к священнику богов и спросила. Теперь ему в голову пришла мысль отказаться от всего и стать йогом. «Хорошо», — ответил священник, — «иди со мной, дорогая, мы посидим вместе, а потом я все исправлю». Они сидели перед троном царя богов, а священник говорил «Много лет назад я написал книгу об искусстве политики. Ты царь богов, ты проявление тайны Брахмы во времени. Это большая привилегия. Ты должен ценить это, жить своей жизнью в соответствии с этой почетной обязанностью». Кроме того, теперь я напишу еще одну книгу об искусстве любви, чтобы вы и ваша жена узнали, что чудесную тайну двоих, когда они сливаются в одно, Брахма также освещает своим присутствием. И после этих наставлений Индра отказался стать йогом, но обнаружил, что в повседневной жизни он может символическим образом олицетворять вечное, то есть самого Брахму. Точно так же каждый из нас, в некотором смысле, является индрой своей жизни. Вы можете выбрать, бросить все, спрятаться в лесу и медитировать, или остаться в мире и исполнять долг в мире политики и достижений, в мире любви к вашей жене и семье. Это действительно великий миф, по крайней мере, мне так кажется. Мойерс. И он также говорит о том, что открывает современная наука, о бесконечности времени. Кэмпбелл, и о множестве галактик, и о том, что наш Бог, наше олицетворение Бога и Его Сына, и тайны существуют только на небольшом промежутке времени. Мойерс, однако культура всегда влияла на наше представление о важных духовных вещах. Кэмпбелл, культура может также научить нас игнорировать любые категории. Это называется «инициацией». Настоящие инициации – это, например, когда гуру говорит вам «Деда Мороза не существует». Дед Мороз – это метафора отношений между родителями и детьми. Отношения имеют место быть, а Деда Мороза нет. Дед Мороз – это просто способ передать детям понимание ценностей хороших отношений с родителями. Жизнь по своей сути и смыслу – непостижимая тайна. Например, в той ее части, что жизнь поддерживается убийством и поеданием. Но сказать «нет жизни» со всей ее болью, сказать, что это ничего не стоит – это очень детское отношение к жизни. Мойерс. Зорба говорит. Проблемы? Жизнь – это проблема. Кэмпбелл. Только смерть не представляет собой проблему. Люди спрашивают меня, вы оптимистично настроены в отношении будущего мира? И я говорю им, да, мир замечателен таким, каков он есть. Вы вряд ли измените его. Никто еще не мог его улучшить. Он никогда не будет лучше. Или вы принимаете его таким, какой он есть, или вы его не принимаете. Третьего не дано. Вы не можете исправить или усовершенствовать его. Мойерс. Разве это не приводит к пассивному отношению к злу в мире? Кэмпбелл. Человек сам участвует в зле, иначе он не будет живым. Что бы вы ни делали, для кого-то это окажется плохо. Это одна из ироний творения. Мойерс. Что насчет идей добра и зла в мифологии? О жизни как о поле битвы между силами тьмы и силами света? Кэмпбелл. Это идея, заимствованная из зороастризма и проникшая в иудаизм и христианство В других традициях категории добра и зла могут быть применимы только относительно кого-то То, что хорошо для одного, для другого зло Но нужно продолжать играть свою роль, а не уходить из мира, узнав, насколько он ужасен Вы должны смотреть на этот ужас, как на фасад, за которым стоит чудо Пугающая и завораживающая тайна Вся жизнь страдания Это первое, что говорят буддисты Я они совершенно правы. Это была бы не жизнь, если бы у нее не было категории времени То есть временного характера Подразумевающего множественные потери Но нужно сказать жизни «да» И увидеть в ней красоту Которая была задумана по Божьей воле Мойерс, вы правда в это верите? Кэмпбелл. «В мире много радости». Я не думаю, что его реально кто-то задумал таким, что был какой-то предварительный план, но все получилось именно так. У Джеймса Джойса есть замечательная строчка. «История — это кошмар, от которого я пытаюсь избавиться». И путь к пробуждению заключается в том, чтобы перестать бояться и признать, что мир — это проявление великой и созидательной силы. Потери всегда болезненные. «Боль – часть этого мира». Мойерс. «Но если мы примем такое утверждение, как окончательное и абсолютное, то кто будет создавать законы или бороться с Кэмпбелл?» «Я этого не говорил». Мойерс. «Но разве это не будет логическим продолжением принятия всего в том виде, как оно есть?» Кэмпбелл. «Не обязательно делать логические умозаключения». Вы просто можете решить для себя, я буду проживать эту жизнь. Я пойду в армию, я буду воевать и так далее. Моерс, я сделаю все возможное. Кэмпбелл, я буду принимать участие в этой игре. Это чудесно восхитительная опера, несмотря на то, что она иногда доставляет боль. Принимать что-либо сложное. Мы сопоставляем наши представления с реальным положением тел. Я принимаю этот мир при условии, что он будет соответствовать тому миру, о котором рассказал мне Дед Мороз. Принять все таким, как оно есть, трудная задача. И для этого нужны ритуалы. Ритуал – это групповое участие в самом страшном акте, акте жизни, потоке убийств и поедания других живых существ. Мы делаем все это и это жизнь. Герой – это тот, кто отважно и смиренно принимает участие в жизни согласно ее природным законам, не будучи движимым личной ненавистью, злобой и стремлением к мести. Сфера существования героя – не трансцендентное пространство, а пространство здесь и сейчас, пространство добра и зла, мир противоположностей. Как только мы покидаем сферу трансцендентности, мы входим в поле противоположностей. Плод дерева познания уже был съеден, и противоположности были познаны не только добро и зло, но мужское, женское, правильное, неправильное. Это то светлое, темное. В пространстве времени царит двойственность, прошлое будущее, смерть жизнь, бытие и ничто. Абсолютной парой в противоположности является пара мужчина и женщина, где мужчина агрессивна, женщина открытая и принимающая. Мужчина, воин, женщина, мечтательница. Существует сфера любви и сфера войны. Это те самые Эрос и Танатас Фрейда. Гераклит утверждал, что для Бога все хорошо, правильно и справедливо. Тогда как для человека некоторые вещи правильны, а другие нет. Человек существует в пространстве времени и решений. Одна из проблем жизни состоит в том, чтобы жить с со сознанием в обоих полисов и иметь возможность сказать «я знаю суть, я знаю, что добро и зло являются лишь временными отклонениями и что с точки зрения Бога между ними нет разницы». Подобные идеи встречаются в упанишадах – ни женское, ни мужское, ни нейтральное – Какое бы тело оно ни принимало, оно воплощается через это тело». Кэмпбелл. «Именно». А Иисус говорит «Не судите, да не судимы будете». То есть, иными словами, вернитесь к ситуации, в которой вы были в раю, прежде чем начинать думать в рамках категории «добра и зла». Вы редко услышите такую мысль с кафедры проповедника. Но одна из самых больших трудностей в жизни – сказать «да» тому человеку, тому действию или состоянию, которые представляются вам самыми отвратительными. Мойерс. Самыми отвратительными? Кэмпбелл. Есть два аспекта восприятия – оценка чего-либо с точки зрения реального мира и оценка с позиции метафизического наблюдателя. Вы не можете сказать, что нет ядовитых змей, они являются частью мира. В реальном, вечном мире, если вы видите ядовитую змею, которая вот-вот укусит человека, вы ее убьете. Это не значит сказать «нет змеям как таковым». Вы говорите им не только в конкретной ситуации. В Ригведе есть замечательный стих. Ригведа – собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. Примечание редактора. В Ригведе есть замечательный стих. На дереве, дереве жизни, дерево нашей собственной жизни, сидят две птицы, хорошие друзья. Одна ест плод дерева, другая не ест, только сидит и размышляет. Тот, кто ест плод дерева, фактически убивает плод. Жизнь питается жизнью. Вот что это значит. Другой индийский миф рассказывает историю великого бога Шивы, чей танец воплощает вселенную. У него была жена, богиня Парвати, дочь царя Гор. Однажды к Шиве пришло чудище и сказал, «Я хочу, чтобы твоя жена стала моей любовницей». Шива рассердился, открыл свой третий глаз, молния ударила по земле, все покрылось дымом и огнем, и когда дым развеялся, Предстал перед ним другой монстр. Он был худой, с развивающейся во все стороны львиной гривой. Чудище поняло, что этот худой будет его есть. Что делать, когда попадаешь в такую ситуацию? Первое, что приходит на ум – просить милосердия. И чудище сказала «Шива, пощади меня». И в этой игре есть правило. И правило в том, что если кто-то попросит тебя, ты пощадишь его. Шива сказал, «Я тебя пощажу. Монстр, не ешь его». «Хорошо», — сказал тот, «но что мне делать? Я голоден. Ты заставил меня голодать, чтобы съесть этого товарища». «Ну», — сказал Шива, «съешь себя». И он начал поедать себя со своих ног и продолжал жевать выше и выше. Это символическое изображение поедающего самого себя для того, чтобы продолжаться. Наконец, от монстра ничего не осталось, кроме его лица. Шива смотрел на него и сказал, «Я никогда не видел более убедительного проявления жизни. Я назову тебя Киртимуича, лицо славы». И теперь эту маску, это лицо славы, можно увидеть на воротах храмов, посвященных Шиве и Будде. Тогда Шива сказал лицом, «Тот, кто не поклонится тебе, не достоин того, чтобы прийти ко мне». Другими словами, вы должны сказать «да» этому чуду жизни, несмотря на то, что оно не соответствует каким-то вашим принципам. В противном случае вы никогда не выйдете в пространство метафизического измерения. Однажды в Индии я решил встретиться с великим гуру лицом к лицу. Я пошел к прославленному учителю по имени Шри Кришна Менон. И первое, что он сказал мне, было «У вас есть вопрос?» «Учитель в Индии отвечает на вопросы, и он никогда не говорит вам того, что вы еще не готовы услышать. Поэтому я сказал, да, у меня есть вопрос. Поскольку согласно индуистской традиции, все во вселенной оказывается проявлением божественного, возможно ли тогда сказать «нет» чему-либо в этом мире? Есть ли способ сказать «нет» жестокости и глупости, вульгарности и легкомыслию?» И он ответил мне, «Для вас и меня путь заключается в том, чтобы говорить всему «да». После этого у нас был очень интересный разговор относительно признания всех вещей и явлений. И он помог мне укрепиться в моей убежденности в том, что мы не имеем права судить. Мне кажется, и в этом в том числе заключается великое учение Иисуса Моэрс. Согласно классическому христианскому учению, материальный мир заслуживает презрения, и жизнь будет очищена от греха и вечного проклятия в будущем, на небе, где мы будем вознаграждены. Но вы говорите, что если принять все то, что считается предосудительным, то это будет означать принятие того самого мира, который есть проявление вечности в данный момент. Кэмпбелл. Да, именно это я и имею в виду. Вечность – это не то, что наступит. Вечность – это даже не очень долгое время. Вечность не имеет никакого отношения ко времени. Вечность – это измерение здесь и сейчас, которое исключает какие-либо категории времени. Если вы не получите этого здесь, то не получите этого никогда Проблема рая заключается в том, что вам там будет настолько хорошо, что вы не будете думать о вечности Только бесконечные радости и ангельское блаженство Но жить вечно здесь и сейчас во всем, независимо от того, доброе это или злое, является основной функцией жизни Мойерс, так оно и есть Кэмпбелл, так оно и есть